Человеческая одежда. Меня заставили одеться. Если люди чего-то не знают об архитектуре и топливе на основе нерадиоактивного изотопа гелия, это с лихвой компенсируется их изощренностью в одежде. Они гении в этой сфере и знают все нюансы, а нюансов этих, поверьте, тысячи. Одежда устроена так. Есть нижний слой и верхний слой. Нижний слой состоит из трусов и носков которые закрывают сильно пахнущие области гениталий, ягодиц и ступней. При желании можно также надевать майку, которая прикрывает чуть менее постыдную область грудной клетки. Эта область включает чувствительные кожные выросты, известные как соски. Для чего они, я понятия не имел, но отмечал неприятные ощущения, когда осторожно проводил по ним пальцами. Верхний слой одежды, по всей видимости, еще важнее нижнего. Он покрывает 95% тела, оставляя на виду только лицо, волосиной покров головы и ладони. Похоже, этот верхний слой является ключом к иерархии на планете. Например, на тех двух людях, которые увезли меня в машине с мигающими синими огнями, были идентичные верхние слои, состоявшие из черных ботинок поверх носков и черных брюк поверх трусов. А верхнюю часть тела у них закрывала белая рубашка и темный джемпер цвета открытого космоса. На джемпере, прямо над областью левого соска, имелась прямоугольная нашивка из чуть более тонкой ткани с надписью полиция Кембриджшира». Куртки на них были того же цвета и с такой же нашивкой, как джемперы. Я понял, что в такой одежде не пропадешь. Однако вскоре я узнал, что означает слово «полиция». Оно означает полицию. Уму непостижимо. Оказывается, я нарушил закон уже тем, что не оделся. Неужели люди не знают, как выглядят их обнаженные собратья? Я ведь вроде не сделал ничего дурного, пока был без одежды. По крайней мере, до сих пор. Меня поместили в маленькую комнату, которая, подобно остальным человеческим помещениям, являла собой храм прямоугольника. Забавно, что хотя комната выглядела ничем не лучше и не хуже остальных частей полицейского участка, да, и планеты в целом, Полицейские как будто считали нахождение здесь, в камере, своего рода наказанием. «Они заключены в тела, которые умирают», — посмеивался я про себя, «а боятся, как бы не оказаться запертыми в комнате». В камере мне велели одеться, прикрыться. Я взял вещи и постарался с ними сладить. Когда я разобрался, какая конечность продевается в какое отверстие, мне сказали подождать час, что я и сделал разумеется, я мог сбежать. Но я понимал, что здесь, среди полицейских с их компьютерами, у меня больше шансов найти то, что я ищу. Плюс я помнил, что мне говорили «Пользуйся своими способностями с умом. Ты должен быть как они. Старайся быть нормальным». Потом дверь открылась.